глава четырнадцать эдуард поднял половинку круглой серебряной печати взвешивая ее на ладони приставший к ней кусочек красного воска он бдительно отковырнул ногтем и щелканул куда то в бок вокруг располагался десяток длинных столов устланных развернутыми пергаментами строевых предписаний вчиняющими воинскую повинность рыцарям и лордам Эти свитки, скрепленные печатью, будут разосланы по тридцати двум графствам и двунадесяти городам, требуя от лучших ратных людей страны явиться и встать под знамена нового короля. Вид деловито суетящихся носщиков большой королевской печати вызвал у Эдуарда невольную улыбку. От жаровин шел такой жар, что все четверо лоснились потом. Один помешивал в особом чане кроваво-красный воск, а двое других в это время колдовали над кувшинами, обставленными горшочками с горячей водой. Когда воск был доведен до жидкой консистенции, носчики обхватили тряпицами ручки кувшинов и склонились в готовности. «Давайте», — дал отмашку Эдуард. «Осмелюсь сказать, ваше высо... ваше величество может и не утруждать себя. Мы сами...» — э забормотал один из носчиков. «Ничего, утружу. Мой первый оттиск королевской печати я произведу своей собственной рукой». Держатель воска покорно вздохнул и вместе со своим помощником приблизился к составленным в круг столам. Йорк поднял печать, и оба проворно взялись за дело». Один налил четко отмеренное количество воска в серебряную формочку, а второй в это время поместил золотистую ленту и нанес кружочек воска на пергамент, подготовив таким образом поверхность. Эта работа требовала филигранных рук и глазомера, и Эдуард зачарованно смотрел, как носчики печати священно действуют над субстанцией, давлеющей над всей их жизнью». Вот один из них убрал серебряные половинки, открыв взгляду четкий оттиск нового монарха на троне и с королевским скипетром. Печать позавчера отлил серебряных дел мастер таурского монетного двора. Эдуард тайно любовался тем, как держатель воска очищает ее и окунает в ведерко ледяной водой, что способствовало четкости оттиска. — А ну-ка, еще одну! — увлеченно сказал король, оглядывая перед собой простор стола. «А я, с позволения Его Величества, заберу готовый экземпляр», — послышался за спиной голос ворика Эдуард с улыбкой обернулся и жестом велел держателю воска отдать заверенной печатью свиток. «Странно видеть свое лицо на воске», — признался Йорк. «До сих пор как-то даже не верится. Мы продвинулись так быстро. И это движение продолжается», — сказал Ричард. Там, внизу, дожидаются восемь десятков всадников, готовых доставить твое повеление в самые дальние концы. Собирает рыцари и Норфолк, возглашая хозяевами трона нового короля и дом Йорков. Эдуард кивнул, двигаясь вдоль стола вместе с носчиками печати и опять ударяя серебряной печатью, состоящей из двух половинок. Глядя на свой оттиск в воске, он снова медленно, как завороженный, покачал головой. «Красота!» «Ну ладно, джентльмены, этого пока достаточно. Можете продолжать без меня, чтобы все пергаменты были с печатями, а милорд Ворик их потом унесет». Четверо носчиков согнулись в почтительном поклоне, прижимая к себе свои кувшины и серебряные отливки. Чтобы выйти из круга столов, Эдуард толкнул один из них, сдвинув массивную дубовую столешницу одной рукой. «Позапрошлой ночью, — сказал он, — я был провозглашен королем». «В результате впечатление такое, будто у всех появилась куча дел, и один лишь я сижу здесь и играюсь с воском. Ты посмеешь это отрицать?» Уорик издал смешок, но осекся, заметив в глазах Йорка опасный огонек. «В стороне от факелов и столов новый король как будто прибыл в росте. «Как монарху тебе следует озаботиться запасами гвоздей, топоров и солонины», серьезно сказал Ричард. «А то люди прибывают, а нам нужны оружие, провиант, строительные инструменты, море всяческой оснасти для того, чтобы вывести их в поле. От твоего имени я сегодня взял в долг четыре тысячи фунтов и еще кое-что на подходе от святых домов». Эдуард, тихо присвистнув, повел головой из стороны в сторону. «А хватит ли этого? Мне, понятное дело, нужны хорошие меткие лучники, но и об ополчении тоже подумать надо». Тем, кто не умеет пользоваться луками, понадобятся хорошие протазаны, щиты, кольчуги, тесаки. «У нас есть королевский монетный двор», — напомнил Уорик. «Я размышлял над тем, чтобы взять нужное нам в долг. Но если настанет срок, а возвращать будет нечем, то можно в крайнем случае перевернуть скамьи». Уже уставший от всех этих деталей Эдуард выставил растопыренную пятерню. «Это только в крайнем случае, в самом конце», «Вором я быть не желаю. Делай все, что считаешь нужным, милорд Ворик. При желании можешь разжиться, наложив руку хоть на барыши всех лондонских евреев. Будь у меня достаточно людей, я уже сегодня вышел бы в поход на север. Ты же мне все твердишь, не время еще, не время. Из-за тебя мы топчемся на месте». Чтобы скрыть вступивший в голову гнев, Ричард прикрыл глаза. Новый король нахмурился, поняв его ответ еще до того, как он был произнесен. «Да знаю я, знаю. Нужно ждать. Наши с тобой отцы уже однажды метнулись на север, не подрасчитав. Слишком одержимы были рвением скорее покончить с врагом. Я все понимаю». Эдуард на мгновение замер с поднятой головой, превозмогая в себе горе, от которого горело в груди. Не доверяя своему голосу, он молча хлопнул ворика по плечу, так сильно, что тот покачнулся. — Все эти строевые предписания — всего лишь искры, Эдуард, — тихо молвил граф. «А рассылаем мы их для того, чтобы распалить через это огромный, разрушительный пожар по всей стране, невиданной доселе кострища на каждом холме, в тридцати двух графствах от южного побережья и аж до Трента. И не дальше. А ты хотел бы за Линкольншир? На это я не замахивался. У королевы там свои северные лорды, вся ее поддержка оттуда». Они свою сторону уже избрали. Йорк раздумчиво покачал головой. И все-таки пошли хотя бы одно, всего одно, в Нортумберленд, в порядке оповещения. Всем тамошним шерифам и бейлифам, как будто семейка Перси, еще не выбрала, защищать ли ей того блаженного Рохлю в короне и его французиху жену. «Семья Перси не присоединится к нам никогда», — убежденно сказал Уорик. «Это понятно». но им это будет предупреждением. Они начали эту войну, и в поле я ее непременно выиграю, клянусь Святым Крестом. Дай им знать, что я иду, и не держу перед ними страха». Сцепив за спиной руки, Эдуард с высоты своего роста нагнулся к Ричарду. «У тебя еще одна неделя, чтобы собрать армию. После этого не держи меня, я все равно поеду, хоть сам по себе. Но лучше с тридцатью или сорока тысячами, так?» Так, лучше иметь с собой достаточно войска и покончить с той волчихой раз и навсегда. Я сниму те головы, у орик те, что над йоркским Микклгейтом. Сниму их, а на их место вздену другие. Уж какие именно, я найду. Маргарет ехала на серой кобылице, а рядом на сонном от старости кауром коне трусил ее сын. Лагерь огромного воинства сторонников Генриха растянулся вокруг города во всех направлениях. Под постой были отданы все местные городки и деревушки. Формально лагерь находился лишь к югу от города, там, где лондонская дорога пересекала городок Таткастер. Фактически это было место сбора, куда люди пешком или на конях прибывали через распаханные поля и примыкали к лонкастерской рате. Здесь писари заносили имена в платежный реестр и выдавали пики и грубые тесаки тем, у кого их не было. Проезжая с сыном по бескрайней казалось панораме знамен и палаток, лучников и топорщиков, Маргарет всюду встречала поклонение Завидев ее, люди сотнями опускались на колени. Рядом ехали шесть рыцарей на защищенных доспехами конях». Позади этого кортежа струисто развивались стяги и вымпелы с тремя королевскими львами, а также антилопой Генриха и красной ланкастерской розой. Королеве хотелось, чтобы эти символы непременно представали во всей их наглядности. Каждый из ее лордов был занят сотней задач, или во всяком случае так казалось — Было бы, безусловно, уместней, если бы рядом с королевой ехал ее муж, очно представая перед растущими рядами воинства. Отец Генриха наверняка так и поступил бы, галопом врываясь то здесь, то там, в места постоя, речами убеждая всех своих капитанов и простых латников встать и умереть за него. Так про него рассказывали». но ну а Генрих ушел в свой укромный, отрадный для него мир молитв и созерцания, вдали от опасностей, с которыми от его имени разделывалась его жена. В иные, погожие для его рассудка дни, король восходил до обсуждений какого-нибудь тернистого вопроса морали с епископом Бацким и Уэльским, иной раз даже вгоняя бедного старика в смущение своей ученостью. Однако выезжать к своей армии, что разбивала палатки и точило оружие в готовности ради него рисковать своей жизнью, он не находил в себе сил. Так что вместо короля Генриха Маргарет предъявляла армии своего сына Эдуарда. В свои семь он смотрелся крошкой на широкой спине боевого коня, однако ехал осаниста, с выпрямленной спиной и невозмутимо оглядывал пространство лагеря. «Это сколько ж народу собралось, мама!» Воскликнул принц с неподдельной гордостью, отчего в груди у Маргарет потеплело от трепетной нежности. сомерсет с дэри Брюером в один голос говорили, что в нем, несомненно, воплощен дух его деда, короля-война, победителя при Азенкуре. Королева все еще чутко высматривала в сыне признаки слабости его отца, но они в нем, судя по всему, отсутствовали. От такой мысли она благодарно перекрестилась, беззвучно шепча хвалу Деви Марии, Матери Небесной, как никто другой понимающий ее потаенные страхи. «Они пришли сюда, чтобы встать против изменников, покарать злых людей в Лондоне», сказала королева сыну. «Тех, что закрыли перед нами ворота?» спросил маленький принц, поджав губы в раздумье. «Да, тех самых». Они еще навалятся на нас со всей злобой и яростью, но им не совладать с этой невиданной силой, какая есть здесь у нас. Пожалуй, у нас самая большая армия для похода». Плавным натягом поводьев, приостанавливая кобылицу, Маргарет обернулась к сыну. «Усвой и запомни эти знамена, Эдуард. Эти люди будут стоять с тобой, когда ты вырастешь, если ты их об этом попросишь, когда с Божьей помощью станешь королем». От таких слов сынишка расцвел, а глаза матери заиграли весельем. Озорно смеясь, она протянула руку и потрепала его по белокурым волосам. Мальчик, насупившись, стряхнул ее руку. — Мама, не смей перед моими лордами! — одернул он ее, сердито озардевшись. Уж и непонятно, то ли злиться, то ли радоваться такой боевитости. — Ладно, Эдуард, — чуточку обиженно произнесла Маргарет, — больше не буду. «Я когда вырасту, то попрошу их следовать за мной», — сказал маленький принц, тоже в свою очередь чувствуя смущение, и по-взрослому добавил. «Но они не должны видеть во мне мальчика». «Но ведь ты и есть мальчик. И мой восторг, мое сладкое солнышко, которое я готова затискать до смерти в объятиях, если оно хмурится, и ушки ему покусать, мой маленький принц Эдуард». Чувствуя материн прилив игривости, ребенок с напускной досадливостью застонал, а заслышав, что она произнесла его имя слегка в нос, на французский манер немного напрягся. «Мама, я Эдуард Вестминстер, принц Уэльский, и буду королем Англии и Франции, но лучше б я звался Эдвардом, ведь я английский мальчик с пыльцой наших зеленых холмов на руках и элем в моих жилах». Маргарет покосилась на него осуждающе. «Голос я слышу твой, Эдуард, но слова, мне кажется, исходят от Дерри Брюера. Или я ошибаюсь?» Ее сын покраснел, как вишенка, и повел глазами в сторону. Туда же посмотрела и королева. Там, уж неизвестно радоваться или негодовать, трусил на своей хромой клеченке одни копыта до мослы, незаметно пристроившийся к кортежу Дерри, всадник, скажем прямо, никудышный. «Мастер Брюер!» — позвала его королева. «Мой сын тут увлеченно рассказывает, как в его венах течет пыль английских холмов». Дерри обласкал маленького принца Уэльского улыбкой. «Так оно и есть, миледи! С водой из английских ручьев, в придачу! Мы все еще будем им гордиться, в этом сомнения нет!» Голос шпиона поутих, когда он увидел, что Маргарет его словам не улыбается. В легком недоумении, пожав плечами, он добавил... «Его отец — король Миледи, а дед был величайшим воителем из всех известных ныне. Ну, почти. кто то называл бы имя Эдуарда Третьего, но нет. Тот, кому ведома истинная цена, примером для подражания назвал бы именно Генриха азенкурского «Понятно. Ну, а французской крови в моем сыне получается и нет?» — с некоторой обидой спросила маргарет Дерри, прежде чем ответить, сковырнул в сухо своей коняги кусочек присохшей грязи. «Миледи, я повидал достаточно детей, выросших с представлением, что мать у них не более чем сосуд, или в лучшем случае почва для семени. Видел я и ржеволосых мамок с чадами, у которых локоны в такой же цвет имбиря. Не буду отрицать, материнская утроба в самом деле задает дитю обжиг внутри и облик снаружи». И все-таки Эдуард — принц Англии. По воле божьей когда-нибудь он станет королем. Он вскормлен английской говядиной и обучался английским манерам. Пил воду и причащался вином и элем из винограда и ячменя, выросших на этой земле. Многие усматривают в этом особую ценность, такую, что является для него благословением и ставит выше всех других племен Миледи. Ну а кое-кто, безусловно, считает наоборот, в основном французы. Он с прищуром улыбнулся, а Маргарет, делая вид, что озирает шире лагеря, укоризненно под языком. «Что-то вы, мастер Брюер, целый диспут развели насчет английскости». Дерри склонил голову, с отрадой понимая, что королева сейчас оставит эту деликатную тему. «А ну, ребята!» — браво воскликнул он. «Кто сводит принца поглядеть на пушки?» «Я слышал, капитан Говард нынче занимается пристрелкой двух колесных орудий, у которых ядра размером с мою руку. Или не Говард?» Он умолк, сознавая, что уже вызывает у Маргарет раздражение. Она решительно махнула рукой, и ее сын ускакал в сопровождении одного рыцаря и двух знаменосцев со штандартами, возвещающими его имя и кровь. «Английские львы и французские флёх-де-ли в квадрантах». Шампионских дел мастер, румяний с лицом, проводил его приязненным взглядом. «Замечательный растет паренек Миледи. Бояться за него не надо. Жаль только, что он не окружен еще десятком братьев и сестер для укрепления вашей линии. Теперь зарумянилась уже Маргарет. «Какие новости, мастер Брюер?» — в очередной раз сменила она тему разговора. «Я не хотел, чтобы это слышал ваш сын, Миледи, но вам это нужно знать». Эдуард Йоркский в Лондоне провозгласил себя королем. Эту весть мне доставил человек полумертвый от усталости и запаливший в дороге лошадь. Королева, обернувшись всем телом, застыла с приоткрытым ртом. «Вы? Что? Дерри! Как он может назвать себя? Король, мой муж!» Брюер поморщился, но вынужден был продолжить. Его отец был назначен официальным наследником трона. Со временем мы бы навели с этим порядок, но его сын, похоже, сумел как-то сторговаться и урвал себе кус. У него есть... во всяком случае, кажется, что есть существенная поддержка. Закрыв перед нами ворота, Лондон тем самым сделал выбор». Теперь он просто вынужден его поддерживать, а это означает золото, власть над людьми и преклонение со стороны Вестминстерского дворца и аббатства. Отсюда и трон, и скипетр, и владение королевским монетным двором. Но Дерри, он же не король, он изменник и узурпатор, да к тому же совсем еще мальчишка». Мой человек сообщил, что он великан, который теперь носит корону, призывает в войско людей и королевским именем собирает подати. Кровь отлила от лица Маргарет, как-то разом поникшей в седле. Брюер встревожился, как бы эта очередная волна беды не оказалась для нее чересчур сильным ударом, не захлестнула с головой. Единственная отрадная новость, миледи, — это то, что всякое притворство теперь отброшено, добавил он. «Лжи больше не будет. Многие, кто хотел бы встать подле вас, но выжидал, теперь придут к вам. Наше войско уже не бывало крупно, и оно будет еще расти по мере того, как к нам примкнут люди севера во имя спасения истинного короля от изменников». «И тогда мы их сокрушим?» — слабым голосом спросила Маргарет. Дерри кивнул, протягивая к ней руку, но не смея притронуться. «Еще немного, и нас будет уже сорок тысяч, миледи, с великолепной боевой сердцевиной из латников и лучников!» «Я уже видела, как рассыпаются рати, мастер Брюер!» Все таким же упавшим голосом промолвила королева. Со звуком рогов перед битвой всякая определенность будто испаряется. Дерри сглотнул, чувствуя неожиданную раздраженность. Дел у него было и без того не в проворот, и утешение правительницы среди них явно не значилось. Одновременно он ощутил что-то похожее на возбуждение, эдакие до да боли сладкие удары сердца. Есть, определенно есть что-то живительно бодрящее в красивой женщине, глаза которой туманят слезы. «Эх, припасть бы сейчас к этим нестерпимо сладким губам!» Дерри встряхнулся, мысленно давая себе отрезвляющую пощечину. «А ну прочь с заповедной дорожки!» «Миледи, прошу прощения, мне пора по делам. Скажу одно, двух королей не бывает. Эдуард Йорк добился лишь того, что мы будем биться, пока монарх не останется только один — истинный».